Двор Нью-Гейтской тюрьмы. Через 10 минут они во дворе, сразу за Феникс-Кортом. На самом деле это даже не двор, а укрепленный проулок. Здесь ждет небольшой караван, который доставит их на Тайберн. Фургон с различными орудиями, потребными в ремесле мистера Кетча. Подвода, заранее нагруженная пустыми гробами, а в самом хвосте – волокуша. Подвода для остальных смертников – кетча и ординария. Волокуша для шафто. По традиции, изменника тащат к месту казни лицом назад. Такого негодяя просто повесить мало. Вести его на телеге с колесами – больно жирно. По мере того, как осужденные проходят различные стадии процесса, их свита растет. Сейчас во дворе человек сорок. Все больше тюремщики с дубинками, но есть и несколько констеблей. Джек видит мушкетоны. Надзиратели и констебли, образовав коридор, направляют узников к подводе. Те забираются в нее, садятся на гробы, как на скамейки. Джека ведут к его бесколесной наземной лодке. Там есть доска для сиденья, но нет гроба. К концу дня в гроб, да и в любую другую емкость для бренных останков, практически нечего будет класть. Мистер Кетч, известный аккуратист, открывает один из сундуков в своем фургоне и вытаскивает несколько веревок. На каждой завязана петля. Кетч бросает в под подводу все, кроме одной, заходит в хвост каравана и обращается к Джеку. «Хороша, а?» — восклицает он, демонстрируя удавку. «Если бы не черный капюшон, вы б светились от гордости, мистер Кетч. Однако я не понимаю причины. Эту веревку я получил от пиратского капитана, которого вешал в прошлом году». «Он захватил собственную веревку?» «Да», — сказал, называется Перлинь. «Гляньте, какая толщина!» «Он хотел, чтобы веревка точно не оборвалась?» хм, «Очень странный человек». «Нет-нет, сейчас я вам покажу». Кетч обходит Джека слева и через голову надевает петлю ему на шею. Веревка такая толстая и неупругая, что затягивается с трудом. Узел под левым ухом у Джека размером со здоровенный кулак. «Оцените силищу, и вы поймете, сэр». Кетч дергает за веревку. Каждый раз узел давит Джеку на голову, заставляя ее наклоняться вперед и в бок «А гляньте, какая длинная!» Шафто поворачивается. Кетч отошел на две морских сожжений, но так и не размотал всю веревку. Но такой веревке вы у меня пролетите сколько мало кто пролетает. Уж поверьте мне, мистер Шафто, мало кто!» К тому времени, как она натянется, у вас скорость будет как у пушечного ядра. Вы успеете выкурить трубочку в раю задолго до того, как я отрежу вам яйца и выну внутренности, а до четвертования вам будет как мертвому епископу могильных червей. Вы невероятно добры, мистер Кетч. И Бетти повезло, что у нее такой муж. Мистер Шафто. Джек Кетч подошел ближе и говорит очень тихо, рассеянно сматывая веревку. «У меня больше не будет случаев с вами потолковать, пока мы не окажемся под древом. На моем попечении есть и другие узники, а путь на Тайберн обещает быть... Э, веселым. Я хотел сказать полным событий, чтобы не выразить непочтение. Я поеду на телеге». Мы не сможем переговариваться. Поскольку вы будете смотреть назад, вы не сможете меня видеть. Даже под древом, когда мы с вами встанем лицом к лицу, мы ничего не услышим за шумом, разве что будем орать друг другу в ухо. Поэтому я говорю сейчас. Спасибо вам, сэр. Спасибо. И знайте, что вам будет не больнее, чем человеку, который в темноте ударился головой о косяк. «В том, что касается боли, я прошу лишь то, чего заслужил», — отвечает Шафто. «И полностью доверяю вашему усмотрению, мистер Кетч. А я оправдаю ваше доверие, сэр. Прощайте», — говорит Джек Кетч. Он поворачивается спиной к Шафто, словно боится снова не сдержать слез. Распрямляет плечи, приосанивается, поправляет капюшон и залезает в телегу, где ждут другие его клиенты.